Ленни Рифеншталь. Мемуары. посвящая памяти моих родителей и брата. Обо мне опубликовано столько откровенной лжи и досужих сплетен, что я уже давно покоился бы в могиле, если бы обращал на них внимание. Следует утешаться тем, что через сито времени большая часть ерунды стекает в море забвения. Альберт Эйнштейн.